Глава десятая Долина и Дайн В первую же минуту пробуждения я ощутила неловкость. Лежу в незнакомой спальне в одном белье. А значит, танговору пришлось меня переносить на руках и раздевать. С меня снимал брюки пресветлый оттар. Мои щеки запылали от картинок, промелькнувших в воображении. «Надо же так крепко уснуть!» «Я давно не девочка и понимала, что поехала с мужчиной неизвестно куда. А потому вариант, что все закончится стягиванием штанов, не исключала. Не то чтобы хотела, просто допускала. Но чтобы процесс прошел так прозаически, да еще и без моего активного участия, есть от чего испытать неловкость». Россия напотерла лицо руками и села, выбираясь из-под тяжелого одеяла. Комната тонула в зыбком полумраке, лишь окно слабо серело неровным пятном, предвещая приближающийся рассвет. Когда мои глаза немного привыкли к темноте, я осторожно встала с кровати и раздвинула занавески. За стеклом клубился густой туман, скрывая из виду окружающий пейзаж. Постояв у слепого, будто занавешенного снаружи окна, я развернулась в поисках выключателя. Спустя минуту поисков спальню залил мягкий свет торшера. Просторная, уютная комната с дубовыми потолочными балками. Кровать возле большого окна под серебристым балдахином. Комод, зеркало и книжный шкаф. Сразу увидела свои сумки на низенькой скамейке. Вот и хорошо. Стоять в одном белье было неуютно. Интуитивно определила, что за неприметной дверью должна скрываться ванная. Взяла из сумки необходимые вещи и пошла в душ». Наскоро вытерев влажные волосы, я оделась и выскользнула из комнаты. Мне было интересно посмотреть дом, да и, может, из других окон будет видно больше. Быстро пройдя по темному коридору мимо дверей, похожих на ту, что вела в мою комнату, я вышла в просторную гостиную, залитую рассеянным светом раннего утра. Из огромного панорамного окна от пола до потолка должно быть днем открывался прекрасный вид. Но сейчас, увы, густой голубоватый туман, словно живой, окотывал едва проступающую террасу за стеклом. Более ничего не было видно. Воздушная уютная гостиная была выдержана в морском стиле. Резная массивная мебель, белый камин с гигантскими раковинами на полке, картины о море. Около одной стены на длинном низком комоде стояли макеты парусников. На полу лежал ярко-синий ковер с длинным ворсом. В дальнем углу обнаружилась арка, соединяющая гостиную с кухней. Было немного неловко хозяйничать в чужом доме, но чувство голода подавило робость. Небольшой обыск, пара умелых рук, и спустя двадцать минут я с наполненным подносом устраивалась в кресле у окна с видом на террасу. Чашка ароматного кофе, два толстенных бутерброда, румяное яблоко и вид на... отара. Танговор с обнаженным торсом... В одних штанах, низко сидящих на бедрах, стоял на краю террасы ко мне спиной. С моего места было отлично видно, как мышцы бугрились и играли под гладкой кожей во время плавных движений сильных рук. Аттар, по-видимому, занимался зарядкой. Он, перетекая из стойки в стойку, медленно, подобно течению воды, рассекал ладонями хлопья тумана. Глаз не оторвать. Приоткрыв рот, я зачарованно любовалась красотой сильного тела. Минута. Другая. В какой-то момент неспешно, с широкой амплитудой, Тангавар сделал плавное движение ладонью вверх и развернулся. Мы оба замерли, встретившись глазами. Через секунду он отмер и улыбнулся мне. Осознаю ответ, какое впечатление произвел. Изо всех сил я старалась не смущаться и не краснеть. Он вошел через стеклянную дверь, накинул на плечи полотенце и весело сказал «Доброе утро, Варвара! Приятного аппетита!» И скрылся в коридоре, оставляя после себя сладкий и терпкий запах мужского тела. Чтобы отвлечься от неудобных мыслей, я бросилась на кухню и приготовила еще одну порцию завтрака. Оттар вернулся, уже одетый, явно после душа. Подошел и сел напротив меня. Такой густой туман, молчать было неловко. «Тут всегда так под утро. Это же горы!» — пожал плечами Атар, подхватывая бутерброд. «Дерево хотела увидеть?» «Да». «Подожди, он к полудню рассеется». «Так долго ждать?» Я с сомнением посмотрела в окно, соображая, который час. Еще даже не рассвело. Наверное, около шести. «Нет, всего пару часов». Танговор снова улыбнулся мне и добавил. «В горах рассвет наступает гораздо позже. Сейчас почти десять утра». Я недоверчиво посмотрела на серо-синее Марево за окном, которое бывает только ранним утром. А я еще удивлялась, что так рано встала. Оказывается, это утро тут наступает поздно. Хорошо, что ты уже проснулась. Успеем посмотреть рассвет. Пойдем заберемся на крышу. Оттуда прекрасный вид. Можешь взять кофе с собой. Тебе понравится. Оказывается, Танговор не шутил. Мы правда залезли на крышу. Через чердачное окно... По узкой лестнице наверх, до смотровой площадки с низенькими деревянными перилами. Атар расстелил захваченный плед, уселся и приглашающий похлопал рукой рядом с собой. Стараясь не расплескать кофе, тихонько опустилась возле танговора. Вокруг по-прежнему колыхался голубоватый туман. И на что тут смотреть? Атар дотронулся до моей руки, привлекая внимание, и показал на вершины позади дома... Четкие, серые, они словно плыли над туманом. Думаю, среди них как раз находился тот перевал, через который мы приехали, а значит, солнце встанет с противоположной стороны. Хотела развернуться, но танговор нежно придержал меня за плечи, одними губами сказав «Подожди». Ничего не понимая, я покорно продолжала смотреть на мрачные склоны на фоне темного неба, разрисованные глубокими синими тенями. Когда я уже начала терять терпение, вершины вдруг вспыхнули, отражая первые лучи солнца. Я оглянулась назад туда, где должно было быть видно поднимающееся солнце, но снова увидела лишь сиреневое марево тумана. Завороженная сказочной игрой гор с ранним солнцем, я вертела головой. То рассматривала свет, крадущийся все ниже и ниже по склону на западе, то вглядывалась в светлеющий туман на востоке. Розовый рассвет медленно наползал на долину. И вот первые лучи потянулись из-за гор, просочились сквозь туман и хлынули на дом, озаряя наши сидящие фигуры. Долину огласил первый звон птичьих голосов. Я обернулась, и у меня перехватило дыхание от открывшейся картины. Сквозь редеющий туман расплывчатым контуром обозначилось огромное дерево, стоящее где-то далеко. Косые лучи солнца пронзали его густую крону, золотистыми бликами ложились на присмиревший внизу туман. Терзая пальцами чашку с остывшим кофе, я с волнением рассматривала проступающее величественное дерево. Через полчаса туман окончательно развеялся, открыв мне невероятный вид на чашу долины, в центре которой уже было четко различимо и дайн -Сури, стоявшая в гордом одиночестве посреди сочной зеленой травы. Темное, похожее на дуб, с толстыми развесистыми ветвями, оно доминировало над природой вокруг. Ум был не в состоянии вместить всю эту дикую мощь гиганта. Оно прекрасно. Казалось, еще немного, и я завяжу от восторга. Корни этого прекрасного дерева проникают по всей долине, выпивая ее досуха. Ничто не в силах больше тут расти. Только неприхотливая трава. Дыхание атара опаляло мою шею. Танговор, приобнявший меня начале, так и не выпускал из кольца своих рук. Но и Цури заслуженно носит название древа жизни». На его стволе растут тысячи различных трав и цветов, лианы и грибы. Они покрывают ствол толстым живым слоем, питаясь его соками. Отсюда не видно, но ты сможешь рассмотреть, когда мы полезем наверх. «Мы залезем на Эдайн Мысль казалась мне кощунственной. Атар рассмеялся. «А почему нет? Там есть ступени. В конце концов, это же просто дерево, удачно устроившееся над дармовым источником питания. Мы его подпиливаем периодически, так что наверху сформировалась удобная площадка. С нее идеально смотреть на настоящие звезды. Ты же хотела!» «Вы подпиливаете его? Не жалко?» Я не выдержала и развернулась посмотреть. «Вдруг Атар шутит?» Он прижимал меня к себе и был предельно серьезен. Смотрел внимательно в мои глаза. Не стоит идти на поводу у эмоций. Есть вещи, которые нужно держать под контролем. На мгновение мне показалось, что Тонговор сейчас говорил вовсе не о дереве. Эмоции делают нашу жизнь более живой, ляпнула я, не подумав. Охваченная беспричинной досадой, высвободилась из его рук и начала спускаться вниз. Невыносимое очарование утра рассеялось. И я не понимала, почему.